Глава 5 Выбежал на улицу и остановился как вкопанный. Куда дальше? Моя эмоциональная импульсивность иногда играла не на руку мне. Волк — умный хищник, не станет действовать необдуманно. Глубоко вдохнул, впитывая окружающие запахи. Черт, Байрон сделал мне бесценный подарок. Я впервые почувствовал свою истинную пару. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Такое сладостное, опьяняющее и наполняющее каждую клеточку моего тела счастьем. Ведь теперь появилась надежда на полноценную семью с наследниками, желательно минимум с тремя. Но да, я размечтался. Сначала нужно найти девчонку и сберечь. Бедная она должна быть очень напугана, а вина на мне. Снова втянул носом воздух и побежал в сторону Вернадского леса. «Кажется, она действительно там». Манипуляции мага неосознанно переместили ее поближе ко мне. И еще раз счастливо улыбнулся. «Моя прелесть. Я иду к тебе». Перекинулся на ходу и метнулся в тени редких зданий, благо дамы и господа предпочитали сидеть по своим домам в это время, либо же пребывать на званных вечерах и других доступных развлечениях, но никак не праздно гулять по темным улочкам города». Да обитель Мага находилась на самой окраине. Тут и днем мало кто нос свой высовывает. Дингстон, столица Бердсбуре, самый густонаселенный и самый развитый центр, что всегда привлекало не только благосостоятельных граждан, но также тех, кто предпочитал поживиться за счет других господ. О, а вот и лес, родненький. Остановился на развилке в сомнениях. Вернадский Большой. В какую сторону нужно двигаться мне? Только бы девчонку не потянула туда, где обитают хищники. Хотя чем это я? Они сами ее почувствуют и придут, если захотят. ау у у, -у, -у, -у, -у Тоскливо взвыл на луну, заодно предупреждая зверей, чтобы сидели по своим норам. Пускай знают, что вожак сегодня на охоте. По негласным правилам живой природы, я признавался ими как главный. что позволяло мне никогда не бояться нападения со стороны зверей. Но я, в свою очередь, всегда чувствовал повышенную ответственность за их благосостояние, а потому активно родил и продолжаю родить за неприкосновенность обитателей Вернадского леса. Охотники мои владения обходят стороной, знают не понаслышке, что со мной не договориться, никому спуску не дам, с каждого спрошу по всей строгости буквы закона. Ох, только бы звери отплатили мне сегодня положенной благодарностью, только бы не тронули девчонку. Захожу в лес, он большой, а времени мало. Иванова Где-то вдалеке завыл волк, а я вздрогнула от неожиданности. Ничего себе, здесь настоящие хищники водятся. Пробормотала себе под нос. Куда же я попала? Все больше различий с городским сквером, все больше непонятного. И съестные припасы закончились, а жаль. Обычно у меня в ящике на работе было припасено печенье, но я его вчера прикончила, а сегодня не успела купить. Уволили до обеда. Мне попалось уже несколько кустов с крупными ягодами, очень сочными на вид. Но я не стал рисковать. Из меня такое выживающее в дикой местности, что лучше – это не трогать ничего и не пытаться общаться с животным миром. Эх, тоскливо, темно совсем. Одна радость. Телефон милостиво согласился поработать в режиме фонарика, но все, что касается связи, у него так и не функционирует. От слова «совсем». Спасибо хоть за и дело перед своим фееричным уходом из офиса. Спать хочется. Но не здесь же мне ложиться. Правда, где-то ведь надо. Вряд ли конец леса вон за тем поворотом. Да и даже если и так. Там меня ждет точно такая же твердая земля и трава, кишащая многочисленными насекомыми и, возможно, змеями. Вздрогнула. Не люблю змей. Побаиваюсь. Страх они мне первобытный внушают. Ладно. С такими рассуждениями только на одно из деревьев лезть. Может, там и подремать удастся. Я видела, в фильмах так поступали. Но, правда, у них веревки всегда были с собой, чтобы обвязаться. А мне как-то самой придется. На джинсах даже пояса нет, сами держатся. Да и зачем? Без дополнительной кожаной прослойки приятнее, даром, что она узкая. Все, решено. Остаюсь на этом дереве обитать. Ветки у него широкие, да и падать будет не очень высоко. приноравливаюсь к тому, как бы забраться наверх вместе с коробкой. Как из-за высокой травы показывается большой серый волк. «Мамочки!» — закричала и рванула на дерево, кинув коробку прямо в волка. «Уи-и-и!» заскулило животное. «Надо же, я попала. Обычно с меткостью у меня не очень». «Так тебе и надо, зверюга!» — грозно пригрозила в темноту кулаком, Но потеряла равновесие и полетела вниз. А! -а, -а Зажмурилась, но удара о твёрдую землю не последовало. Кто-то как будто поймал меня в воздухе. Открыла глаза. Ну, здравствуй, красавица. Произнёс мой неожиданный спаситель.